Миньон, настаивая на своем предложении, напомнил Зои, что коммерческие предприятия всегда бывают сопряжены с риском. Но на это Зоя, не пускаясь ни в какие более подробные объяснения относительно характера своего предприятия, заметила с натянутой улыбкой, как будто собиралась Открыть кондитерскую. О, предметы роскоши. Во всякое время идут бойко. Я, видите ли, уже достаточно долго живу по чужим людям. Хочется мне, чтобы теперь люди жили у меня. И губа ее приподнялась. Свирепой усмешкой. Наконец-то она будет барыней И за несколько луидоров Будет держать у своих ног Всех этих женщин, подалы которых она выполаскивала В течение пятнадцати лет. миньон попросил ее доложить о его приходе хозяйке дома. И Зоя оставила его на минуту одного, сказав, что нынешний день у барыни много было огорчений. Миньон перед этим был здесь только раз и совсем не знал отеля. Столовая со своими гобеленовыми обоями, своим буфетом и серебром, привела его в изумление. Он без церемонии отворил двери и стал осматривать гостиную, зимний сад, а оттуда вернулся в прихожую. Вся эта подавляющая роскошь, Эта позолоченная мебель, этот шелк и бархат наполняли его мало-помалу восторженным удивлением, от которого сердце его замирало. Когда Зоя снова явилась, чтобы проводить его к барне, она предложила ему осмотреть и остальные комнаты, уборную, «И спальню?» «В спальне миньон не выдержал. Сердце его было переполнено, и восторг его доходил до умиления. Эта шельма-нана изумляла его, а ушон-то, кажется, видал всякие виды, невзирая на хаос» царствовавшей в доме, и на страшное опустошения производимые беспрестанно сменявшейся челядью, груды богатств, накопленные в отеле, были так велики, что их хватало на то, чтобы затыкать зияющие прорехи, и расшатанный дом все еще поражал своей роскошью. Миньону. При виде этого величественного здания вспомнились монументальные постройки, которые ему случалось осматривать. Близ Марселя ему показывали водопровод, каменные своды которого были перекинуты через пропасть. То была циклопическая работа, стоившее миллионы и потребовавшее десятимерных усилий в Шербуре он видел строящуюся новую гавань сотни людей обливали потом на солнце Громадные каменные глыбы опускались посредством машин на дно морское и таким образом возвысилась мало-помалу стена между камнями, которой подчас оставались раздавленные трупы рабочих, точно кровавый цемент. Но всё это казалось ему ничтожным по сравнению с тем, что он видел теперь. Дело Нана более говорило его воображению. Лицом к лицу с этим делом в нем просыпалось то почтительное чувство, которое он испытывал однажды на балу в замке, построенным владельцем одного сахарного завода. Вся царственная роскошь этого замка была оплачена одним только веществом — сахаром. Нана соорудила свое благосостояние из другого, еще более хрупкого материала — Ей достаточно было безделицы, собственно, ее ноготы, этого позорного и с виду столь ничтожного рычага, сила которого, между тем, переворачивала весь мир, чтобы одной, без рабочих и без машин, изобретаемых инженерами, привести в сотрясение Париж и соорудить себе колоссальное состояние, под которым тоже были погребены человеческие трупы. А вот так инструмент! Вырвалось у миньона, и при этом в нем шевельнулось чувство, похожее наличную благодарность